Почетный гражданин. Невозможно перечислить и заслуги, и награды, которых мама была удостоена. Это и многочисленные почетные грамоты, и благодарственные письма, и медаль за доблестный труд. Вознаименование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Но особенно дорожила она присвоенным в 1998 году званием почетный гражданин города Великий Устюг. Помню, как я гордился своей мамой, присутствуя на торжественной церемонии награждения. В этот момент я словно чувствовал ее переживания и понимал, что эта награда для нее бесценна. Пережив растоптанное детство в чужом краю и поднявшись до такого уровня, она даже заплакала от нахлынувших чувств радости. «Ради этого стоило жить», — сказала тогда мне мама.